Глава 26. Кто слил? В комнате было тихо и пахло молоком. Варя стояла у окна, качая на руках Машу. Обернулась, увидела Аркадия. Лицо ее сразу посветлело. «Аркадий!» Она подошла быстро, поцеловала его в щеку. «Я уже думала, что сегодня тебя и не ждать. Как все прошло. Ты устал? Садись, я сейчас разогрею обед». Маша на ее руках засмеялась, потянула ручки к отцу. Аркадий взял дочку, прижал к себе. Маленькая, теплая, пахнущая молоком и детским мылом. Она схватила его за палец, сжала крепко. — Она тебя ждала, — сказала Варя, снимая с плиты кастрюлю. — Все время на дверь смотрела. Умница моя. Аркадий сел за стол, посадил Машу на колени. Варя поставила перед ним тарелку со щами, хлеб, солонку. — Ешь, ты же, небось, голодный. Он начал есть. Варя села напротив, смотрела на него, улыбалась. «Ну как? Все у вас получилось. Мальчика вернули?» «Да», — сказал Аркадий, не поднимая глаз. «Вернули». «Слава богу! А оружие передали вовремя?» «Передали». Варя помолчала, потом спросила тише. «А что-то не так? Ты какой-то странный?» Аркадий отложил ложку, посмотрел на жену. «Варя, вчера вечером, когда ты пошла гулять с Машей и позвонила мне из таксофона, почему ты собралась гулять так поздно? У вас ничего не случилось?» Варя удивленно подняла брови. «Что могло случиться? Машенька не спала, капризничала. Я подумала, уже не жарко, свежий воздух ей полезен. Вышли, погуляли, увидела таксофон, решила позвонить, узнать, как ты. Что не так, милый?» «Ничего», — сказал Аркадий. «Просто спросил». Он снова взял ложку, продолжил есть. Варя смотрела на него, нахмурившись. «Аркадий, ты мне не договариваешь. Что случилось?» «Ничего не случилось». «Врешь? Я же вижу, что-то пошло не так». Он доел щи, вытер губы салфеткой. Маша на его коленях задремала, уронив головку ему на грудь. «Были корректировки», — сказал он. «Небольшие, но в целом все по плану». «Какие корректировки?» Варя наклонилась через стол. — Расскажи, я же волнуюсь. — Ничего особенного, место поменяли в последний момент, но мы успели. — А мальчик? Что он рассказывал? Его обижали? — Нет, просто держали в заперти. Испугался, но цел. Варя сокрушенно покачала головой, глаза ее оставались встревоженными. Она встала, взяла у него из рук тарелку, отнесла к раковине. — Аркадий, ты что-то скрываешь? — Не скрываю. Скрываешь, я же знаю тебя. Он поднялся, осторожно держа Машу, пошел в комнатку кроватке, уложил дочку, укрыл одеялом. Маша всхлипнула во сне, но не проснулась. Варя подошла сзади, обняла его за плечи. Если что-то не так, скажи, я пойму. Он повернулся к ней, обнял. Если любишь человека, ему надо доверять, сказал он тихо. Она посмотрела ему в глаза. — Я тебе доверяю. — И я тебе. Они стояли, обнявшись посреди комнаты. Рядом стояла их кровать, которая соскучилась по ним. Варя потянулась к нему, поцеловала. Он ответил, прижал ее крепче. Но где-то в глубине сознания, как заноза, сидели слова Кушнира. Вопрос, кто слил? Он прогнал эту мысль, поцеловал жену, погладил ее волосы. Но мысль не уходила, сидела там в темноте и ждала.